Де проснулся от холода. Прохладный осенний воздух покалывал щеки и забирался в распахнутый ворот рубахи, щекача грудь. Эрмин заворочился в огромном кресле, пытаясь вытянуть ноги, ударился коленкой об острый угол стола и проснулся окончательно. Отпустив на волю крепкое словцо, он сел и потер холодные щеки, пытаясь их согреть. Потом нашарил на столе коробку со спичками алхимиков, разжег масляный фонарь и поднялся на ноги. Секретный кабинет на вершине башни, в котором так редко нынче появлялся король, был погружен в темноту. Здесь было холодно, а от с бумагами, выстроившихся вдоль стен, тянуло сыростью. Еще немного, и с ценными архивами будет покончено, и если никто не сподобится взять на себя заботу, регулярно проветривать и обогревать комнату. Дегрил с подозрением покосился на небольшой камин. Справиться с ним не удавалось ни Геордору, ни Эрмину. Вместо тепла тот выдавал удушливый дым и наотрез отказывался обогревать хоть что-то, кроме себя самого. Нужна была рука мастера, чтобы привести камин в порядок. Но ни один печник в королевстве не должен был переступить порог этой комнаты. Окинув взглядом длинные ряды шкафчиков с бумагами, Эрмин тяжело вздохнул. Еще одна забота. Мелкая, досадная, но как все мелочи, грозившая превратиться в громадную проблему, если вовремя с ней не разобраться. Если бумажные архивы сгниют, будет безвозвратно утеряно столько ценной информации, что королевский советник сойдет с ума. Но сейчас никак нельзя этим заниматься, на это просто нет времени. Спохватившись, Эрмин поднял фонарь повыше и похлопал свободной рукой по карманам. Нашарив прочную цепочку, он вытащил на свет серебряный кругляж блеснувший в свете фонаря. Часы. Точный гномий механизм. Одно из самых важных и беспощадных орудий советника короля. И его проклятие. Взглянув на стрелки, Эрмин вздохнул с облегчением. Едва за полночь. Он проспал всего половину суток. Геордор, конечно, уже оповестил королевство о грядущем наследнике трона. Вон, даже отсюда слышны пьяные вопли, доносящиеся снизу. Праздник продолжается, и советник пропустил очень важное событие в жизни королевства. С другой стороны, он хотя бы немного выспался. Прислушавшись к себе, Эрмин с удивлением понял, что это правда. Он чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным, таким, каким не был уже больше месяца. Сердце билось ровно, голова больше не болела, а мысли текли спокойной рекой, не перескакивая с одного на другое. Поставив фонарь на стол, Дегрил на нашарил в глубинах огромного кресла потрепанный плед, служивший верой и правды еще отцу Геордора. Опустившись на холодное кожаное сиденье, советник закутался в плед, как в одеяло, и с облегчением откинулся на спинку кресла. Ему было тепло и уютно. Спокойно. Теперь можно и подремать до утра, уже размеренно с чувством, осознанно наслаждаясь каждой минутой отдыха. Но сон не шел. Вопреки воле самого Дегрила, его отдохнувший разум не торопясь перебирал события предыдущих дней. Почему-то теперь все выглядело иначе, чем раньше. Словно советник чуть отодвинулся от полотна, взглянул на него сверху и увидел всю картину целиком. Вопросы, ранее казавшиеся Эрмину загадками, мгновенно находили ответы. Все события выстраивались в логичную схему, которую хоть сейчас можно было начертить на бумаге. Всякому кусочку мозаики находилось свое место, стоило лишь немного поразмыслить над его формой. Советник даже причмокнул от удовольствия. Потом, закряхтев, подался вперед к столу и отодвинул в сторонку фонарь. Достав из ящика стола хрупкий лист бумаги, Эрмин положил его на столешницу. Потом излег из кармана свинцовый карандаш, свое грозное орудие номер два, и уставился на пожелтевший лист. Задумался. И сам не заметил, как рука вывела первую строчку. Все же общая картина была слишком большой, чтобы держать ее в голове. Тут термину на помощь пришли верные помощники, бумага и карандаш. Строчки и линии, выводимые рукой советника, напоминали карту военных действий. Отряд сюда, отряд туда, здесь обозники, там засадный полк. Сражение, что разворачивалось на бумаге, полностью поглотило советника. Он вновь погрузился в работу, но теперь его отдохнувший ум работал четко, как те гномии часы в кармане, скрупулезно отмечая мелочи, упущенные ранее. Заговор был глупостью от начала до конца. В него было замешано столько людей, что его не заметил бы только слепой и глухой деревенский пастух. А в столице, в городе, где сотни ушей подслуживают чужие разговоры, Где один и тот же доносчик может работать на десятерых господ, пытаться что-то сохранить в тайне, глупость несусветная. Заговор был обречен. И только суета, сопровождавшая свадьбу короля, не позволила раскрыть его раньше. И еще, будем честными сами с собой. Упрямство короля, не желавшего ничего слышать о виновности бывшего тестя. Чего добивался герцог? Судя по показаниям изменников, отречение короля от престола. Свою пользу, разумеется. В принципе, его кровь позволяла сесть на престол в том случае, если бы Геор умер и не оставил наследника, и если бы герцог получил поддержку знати и войск. Геммил давно бредил этими идеями, но, насколько было известно Птаху, никогда раньше не заходил дальше планов. А это дикое представление, которое они собирались разыграть во дворце во время свадьбы, Отречение под венцом. попахивают дурной постановкой бродячего театра. И все же Геммела поддержали, очень многие. И денег на такую поддержку было потрачено гораздо больше, чем имелось в казне престарелого герцога. Ему помогли, это ясно. А свадьба, похоже, смешала им планы. Если бы не она, то Гемилу, быть может, и удалось бы прорваться во дворец, а кто-нибудь из молодых заговорщиков, мечтающих застолбить место в истории, нанес бы удар Геордору, освобождая трон. Может быть. Эрмин задумался и едва не прикусил кончик карандаша, как гусиное перо. Почувствовав губами холод металла, опомнился. Отложил карандаш, придвинул ближе фонарь и всмотрелся в схему, начерченную на леске бумаги. Герцог Гемел мечтает о троне, ему помогают деньгами. Лорды? Да, разумеется, всегда найдется пара толстосумов, недовольных своим местом. Но из такого большого плана торчат совсем другие уши. Уши Волдера, который посмел вторгнуться на территорию Ривостана. Черный маг на земле королевства. Давненько такого не случалось. Волдер, конечно, хотел отсрочить свадьбу, чтобы дать Гемилу время для его дурацкого плана, а потом атаковал кортеж Велонор Барфейм. Сигман, уверенный в том, что маг явился по его душу, просто поддался мании преследования. В идеале маг должен был убить будущую королеву, чтобы она не оставила наследника. Тогда, после смерти Геора, трон занял бы Гемил, которым, конечно же, управляли бы колдуны Волдера. Даже если бы он сам об этом не подозревал. Ведь сейчас случись, что с Геором, власть номинально останется у его супруги, а в будущем трон перейдет к ее наследнику. Гемел опоздал. Но его план был настолько дурацким, что просто не мог сбыться. Колдуны Волгера не глупцы, они должны были это понимать. Им достаточно было отправить тот отряд в Риф в помощь Гемелу, и все могло сложиться иначе. Как же они смогли незамеченными пробраться так далеко? И зачем потратили силы впустую, пытаясь всего лишь помешать свадьбе? Рука советника замерла над бумагой. Пальцы нашарили карандаш и, неуверенно, словно сомневаясь в своих силах, начертили еще одну линию. Эрмин вздрогнул и выронил карандаш. Он почувствовал, как на лбу, несмотря на холод, выступила испарина. Вцепившись обеими руками в край столешницы, он прикрыл глаза, пытаясь усмирить рой картинок, виющихся у него перед глазами. Со щит лучком последний кусок картинки встал на место, и Эрмин задохнулся от ужаса, увидев весь план целиком. Колдун из Волдера, тайком пробравшийся в Ривостан, охотился вовсе не за невестой короля. Нет, отряд действительно пришел за Сигманом Латоя, самой сильной фигурой на игровой доске Ривостана. Волдер знал, что Сигмана отправит за принцессой, это было очевидно даже младенцу. Глупая засада с разбойниками, дело рук Гемела, пытавшегося отсрочить свадьбу и обеспечить себе больше свободного времени для маневра. Это стало ясно еще при первых допросах. А Волдер нанес удар позже, именно туда, куда хотел. Никакой ошибки. Небольшой отряд тайно проник на территорию Ривостана и нанес удар там, где и планировалось. Вот только лотой я оказался им не по зубам. Вместо того, чтобы героически погибнуть, защищая невесту короля, он уничтожил лазутчиков, тех самых, что были скрыты от советника короля темным колдовством. Геммел поторопился, заговор был раскрыт, все счастливы, кроме Эрмина де Грила, увязшего в доносах на сотни пешек, впутанных в темные делишки герцога. Советника, чей дар в самый решающий момент был подавлен колдунами Волдера, Тот самый дар, что вернулся совсем недавно и позволил ему увидеть новую опасность. Эрмин медленно, не открывая глаз, поднял руку и вытер спотевший лоб. Он боялся заглядывать глубже, но картина все еще горела перед глазами, и он не мог оторвать от нее взор. Против воли впитывая мельчайшие детали, от которых кровь стыла в жилах. Глупый заговор Гемела открыт. Он не мог удастся ни при каких обстоятельствах. Герцог Ширма, который волдер прикрыл свои настоящие планы. Он лишь орудие в руках колдунов, тупое и грубое, которое только и способно что нанести один удар, а потом разлететься в дребезги. Всем известный заговорщик Гемил Сигавар наносит смертельный удар королю и сам погибает от рук сообщников или совершенно случайно оказавшегося рядом стражника. Король мертв, его родственник, что мог претендовать на престол тоже, На троне остается девочка, которую жалеет все королевство. Нет, не девочка, мать будущего короля, мать наследника рода Сиговаров. Весь Ривостан поднимется на ее защиту, а у трона с улыбкой встанет ее ближайший родственник, герцог Бертар Барфейм из Тарима, который совсем недавно был союзником Волдера в неудавшейся войне против Ривостана. Конечно, он поддержит племянницу, трагически овдовевшую сразу после свадьбы, Конечно, именно он будет принимать все важные решения до той поры, пока повзрослеет еще нерожденный сын Геордора. И только в том случае, если ему дадут родиться. А может быть и дадут. В Тариме много девушек на выдание. Может в это самое время в Волдере уже зачали будущую невесту еще нерожденного короля Ривостана. А будет ли к тому времени существовать сам Ривостан? Все это время будет править. Нет, не Барфеем, а тот колдун из Волдера, что придумал этот план. Да, это выгоднее, чем война, более дешево и менее кроваво. Не надо воевать со всем населением Ривастана, которое никогда не примет завоевателя, пришедшего с мечом, но безропотно отдастся в руки обманщика. Нет, пожалуй, не будет ни наследника Гиардора, ни самого Ривастана. Пройдет несколько лет и на месте Ривостана появится еще одна провинция Волдера или Тарима или чем демоны не шутят, Дарилена, если... если этот план удастся. Беззвучно застанав Эрмин де Грил выпрямился и дрожащими руками расправил смятый листок. Когда они нанесут удар? Ведь все уже готово. Осталось лишь толкнуть крошечный камешек, и лавина обрушится на безмятежный ревостан, уже две недели подряд отмечающий свадьбу короля. Дрожащая от волнения рука советника принялась яростно чертить вествистые линии, пытаясь найти лазейку в убийственной логике событий. Наследник уже есть, Геордор больше не нужен. Фальшивые заговорщики в тюрьмах, а некто Птах лишился дара и погряз в делах настолько, что не успевает выспаться и не может мыслить ясно. Сигман Латоя уехал в Дарилен. его задание — это ловушка, повод удалить серьезного противника из города. Заговор упырей ложное видение, плод волжбы темного мага, который обманул советника, так обрадованного возвращением дара. Когда Сигман откроет обман и вернется, все уже будет кончено. А единственный маг королевства юный дар, слишком далеко от столицы, Рив пуст и открыт. Отослав ручное чудовище, советник короля сам распахнул перед врагами двери неприступной крепости. Оставался лишь последний штрих. Тот, что должен либо все подтвердить, либо все опровергнуть. Эрмин почел бы за счастье оказаться спятившим от подозрительности голубцом, который выдумал несуществующий заговор. Пусть будет так. Благие небеса, пусть будет именно так. И все же он должен проверить. Закрыв глаза, Эрмин де Грил, королевский советник обратился к своему Дару. Дару, с помощью которого он хотел увидеть Дарилен, заговор в нем и Сигмана Латоя, скачущего по ночной дороге. Хотел, но не смог. Черная пелена окружила Эрмина со всех сторон. Черное колдовство вернулось, вновь ослепив советника, заставив его ослепнуть и оглохнуть, лишив его возможности увидеть то, что так необходимо. Но именно в этом Дегрилл и увидел ответ на свой вопрос. Открыв глаза, он уставился на пожелтевшую бумагу, лежащую на столе. Теперь он знал ответ на вопрос «Когда?». И, увы, совершенно ничего не мог сделать, потому что удар уже нанесен. Выпрямившись, Эрмин медленно поднялся на ноги и прислушался. Замок был непривычно тих. Звуки веселья пропали, растворились в ночи, и на смену им пришло холодное молчание, заполнявшее замок как болотная вода. В наступившей тишине Эрмин де Грилл отчетливо слышал глухие удары. Он знал, это ломали дверь в тайный ход, ведущий сюда, в башню короля. Это значит, все только начинается. В этот самый миг замок наполняют те, кто еще совсем недавно сидел в тюрьмах. Те самые заговорщики, чьими руками Волдер нанесет окончательный сокрушительный удар. Колдуны знали, что Геордор не станет омрачать свою свадьбу массовыми казнями. Ни один из заговорщиков не был казнен. Они все живые и здоровые сидели в темницах переполненных, плохо охраняемых. Маленькая армия изменников в самом сердце королевства. Армия, которую не составит труда выпустить из-под замка в ночь, когда весь город мертвецкий пьян, включая самых преданных сторожей. И эти десятки, а то и сотни подозреваемых получат шанс избежать королевского правосудия. Они сделают все, чтобы его избежать. Уже делают. Эрмин поднял голову и взглянул на пыльное окошко в крыше, едва заметное в полумраке. Быть может... Еще не поздно подтащить шкаф к стене и выбраться на крышу башни. Да, у него есть еще пара минут. Нужно подняться на самый верх, избавиться от лишней одежды, бросить все тяжелое. Дар ему недоступен, но, быть может, удастся хорошенько оттолкнуться и допрыгнуть до крона огромного тополя, растущего неподалеку. И как в далеком детстве скатиться по ветвям, рухнуть на сырую землю туда, где много лет назад он уже лежал на спине, упав с огромной высоты. Маленький Эрмин лежал на земле и плакал, а мальчик, что был чуть старше его, склонился над беглецом и нахмурил еще редкие брови, словно пародируя кого-то из старших. Но на этот раз мальчика под тополем не будет. Теперь он лежит в своей спальне, старый, обрюзгшей и научившийся по-настоящему хмурить сида и брови. «О, мой король!» — прошептал выросший мальчик Эрмин. «Мой бедный король!» Выпрямившись, Дегрил положил ладонь на рукоять узкого клинка, висевшего на поясе, бросил отчаянный взгляд на окно в крыше башни, а потом, прикусив губу, развернулся и бросился в узкий проем тайного хода. Он шел к своему королю.